Глава 4. Обратный путь с Керкой мы проехали молча. Он смотрел на меня, как на человека, побывавшего в лапах смерти. Я не понимал причины этого, так как особист не произвел на меня какого-то тягостного впечатления. А если честно, на земле у меня встречались контрразведчики, которые были гораздо опаснее, по моему мнению. Доктор Ланг поприветствовал, сказал, что уже в курсе, полковник ему отзвонился перед моим приездом и попросил меня занять место в медкапсуле. Немного помявшись, все-таки немного страшно, но сказав «А, нужно говорить Б», я лег на знакомое ложе, и надо мной закрылась прозрачная крышка. «Как в гробу», была моя последняя мысль, после чего я провалился в темноту. Дуглас эль задумчиво смотрел на закрывшуюся за этим диким дверь и никак не мог понять, как же тот оказался на станции, проведенная беседа полностью соответствовала снятой за время нахождения в капсуле «Ментоскопии». Но не прояснила главный вопрос, почему Сполоты доставили эту капсулу на свою секретную исследовательскую станцию, где не проводили работы с эскином древних. Посылка спецгруппы не смогла выяснить, успели ли с полоты что-то вытащить из памяти и скину. А узнать теперь и не у кого. Империя полотов одной из самых развитых рас содружества, обладавшей отличным боевым флотом, перестала существовать буквально за несколько месяцев под ударами своих, казалось бы, верных союзников Империи Галанты и Конфедерации Даус. Дугла знал, из-за чего началась война. Спалоты отказались делиться, но, видимо, что-то все же извлекли, и аграфы, соплеменники Дуга по материнской линии, не могли допустить потери лидерства. А интерес Даллуса очевиден – они захватили большую часть систем, ранее принадлежавших кошкам. Но уничтожение с Спалота стоило союзникам большей части флота. Тогда человеческие государства, в том числе Аратан, решили добить и бескровольных старших, но, как оказалось, превосходство старших было слишком велико. «Аратану» удалось захватить несколько приграничных систем «Галланты», однако дальше продвинуться не получалось, в следующих системах наступающие флоты не смогли сходу пробить орбитальную оборону и завязли в позиционных боях. «Арвар» потерял половину флота в приграничных системах, даже не стал пытаться пройти дальше и спешно строил оборонительные рубежи. По поступающим сведениям, ВКС «Аратана» не смогли полностью блокировать доступ в системы и «Аграфы» смогли высадить на планеты пополнения. Космопехота потерял уже почти 300 тысяч человек, а это значит, что их, скорее всего, заменят смертниками из иностранного легиона, ведь в нем никто потери не считает. Скорее всего, еще пару месяцев бравые космодесантники будут получать по соплям в бесполезных штурмах, а потом все же будет приказ на ввод штрафников. Но это потом. А сейчас Дуг смотрел на изображение Вика, бегунова Виктора Андреевича, и пытался решить ребус с кучей неизвестных. «Наверное, уже не важно, кто ты откуда». «Теперь ты просто солдат, легионер, один из многих», – проговорил граф, разменявший уже не одну сотню лет. Уважаемый муж закрыл файл с личным делом Вика и отправил уточнение по нему Лангу, старому доктору, уже третий десяток лет отбывавшему срок в легионе, как и сам дук за попытку государственного переворота.